«Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленные птицы в свистящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь, до половины июля, когда на 20-й странице газеты «Известие» под заголовком «Новости науки и техники» не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор 4-го университета изобрел луч, Невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов. И что лучше этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана и напечатана Певсиков. Иванов принес газету и показал Персикову заметку. «Певсиков!» – проворчал Персиков, возясь с камерой в кабинете. «Откуда эти свистуны все знают?» увы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 проскрипел Персиков и стал страшен. Из ГПЮ они говорят, бледнее ответил Панкрат. Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком. Очень прошу и извиняюсь принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати. И сотрудник сатирического журнала Красный ворон, издание ГПУ.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 «Что за обывательские вопросы? Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!» В глазах молодого человека мелькнула хищная радость. «Получаются гигантские организмы? Да ничего подобного!» «Ну, правда, организмы, полученные мной, больше обыкновенных, но имеют некоторые новые свойства, но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения», — сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше. «Вы же не пишите!» Уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. «Что вы такое пишете? Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить два миллиона головастиков?» «Из какого количества икры?» Вновь сбелиняясь, закричал Персиков. «Вы видели когда-нибудь икринку? Ну, скажем, квакши?» Из полфунта, не смущаясь, спросил молодой человек, персиков побагровел. Кто же так мерит? Фу, Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры, тогда, пожалуй, черт, ну около этого количества, может быть, и гораздо больше. Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.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 «Во спросил Персиков. «Панкрат!» «Никак нет, господин профессор», – ответил Толстяк. «Позвольте представиться, капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете народных комиссаров». «Панкрат!» – истерически закричал Персиков и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. «Панкрат!» – повторил профессор. «Слушаю». «Ферцайнзи битте, хер профессор», – захрипел телефон по-немецки. Тас их шторе, их бин митарбайтер des Berliner Тагеблац. «Извините, пожалуйста, господин профессор, что беспокою. Я сотрудник Берлинер Тагеблац. «Панкрат», – закричал в трубку профессор. «Бин моменталь сер бесшевтигт, und kann sie deshalb jetzt nicht empfangen. Я сейчас очень занят, и потому не могу вас принять». «Панкрат!»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 Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский, Алонзо». Зеленоватый свет взлетел над крышей университета. На небе выскочили огненные слова «говорящая газета» и тотчас толпа запрудила маховую. «Садитесь!» — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского. Привет, «Приветливо!» — сказал нам маститый ученый Персиков. «Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия!» Тихое механическое скрипение послышалось за спиной у Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидел желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами, и губы вздрагивали. «Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия», сказал он печально и глубоко вздохнул. «Пропали мои полтора червячка». Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персику почему-то стало жаль толстяка. «Я», — пробормотал он с ненавистью, ловя слова с неба, «никакого садитесь ему не говорил». Это просто наглец необыкновенного свойства. Вы меня простите, пожалуйста, но право же, когда работаешь и врываются. Я не про вас, конечно, говорю». «Может быть, вы мне, господин профессор, хоть описание вашей камеры дадите?» заискивающий и скорбно говорил механический человек. «Ведь вам теперь все равно. Из полфунта икры в течение трех дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать».